Часть пятая. Дефекторы. Глава первая. За несколько дней до описанных событий. Старший лейтенант госбезопасности Юра Ткаченко был старым приятелем Зверева. Они вместе раскрыли несколько громких дел и определенно имели взаимную симпатию друг к другу. Когда Зверев самым бессовестным образом конфисковал у Леня Макришина странные спички, с этикеткой «Нарком Лес Глав Спичк Пром», он тут же позвонил Старлеев из Госбезопасности и предложил срочно встретиться. «У тебя всегда все срочно», — проворчал Ткаченко. Однако Зверев знал, что недовольство его старого приятеля по большей части напускное. «Жду тебя в летнем парке на лавочке у фонтана. Постарайся не задерживаться». Это как-то связано с тем, что тебя отстранили от расследования убийства Качинского? Так уже в курсе, — не без досады процедил Зверев. — Быть в курсе всех громких происшествий в нашей области, если ты забыл моя работа. Ой-ой-ой, подожди, не выступай. Ты мне, конечно, друг, но я сразу предупреждаю, что если ты хочешь, чтобы я по своей линии надавил на Корнева, для того, чтобы тот вернул тебе дело, знай, я не стану этого делать. «А чего так?» — в голосе Зверева прозвучала скрытая досада. «Потому что я слишком хорошо тебя знаю. Я уже навел справки. Этот Андреев — серьезная фигура, так что я вполне понимаю Корнева. Твой начальник не желает наживать себе забот, кроме того, этим самым он и тебе оказывает услугу». «Нужны мне его услуги», — огрызнулся Зверев. «Ты слишком горячий, можешь наворотить такого?» Чего? Говорю же, ты слишком горяч, и в этом твоя беда. Да пошел ты. Хорошо, так я пойду. Куда? Ткаченко рассмеялся. Если я правильно понял, наша срочная встреча отменяется? Зверев мутюгнулся. Нет, ничего не отменяется. Я не собирался просить тебя хлопотать за меня перед Корневым. Дело совсем не в этом. А в чем? «Я тебя слушаю». Зверев что-то буркнул в сторону и продолжал. В ходе расследования дел Кочинского и трех его коллег вскрылось кое-что, что наверняка тебя заинтересует. Корнев пока об этом не знает. «Так-так», — узнаю своего друга Пашку. «Неужели речь идет о диверсии или шпионаже?» Теперь уже Зверев рассмеялся, и этот смех можно было назвать злорадным. «В самую точку, Юрик!» «Именно о шпионаже. Именно поэтому я тебе позвонил». «Что?» Ткаченко тут же посерьезнел, но Зверев уже повесил трубку. Прошло чуть больше получаса. Жара немного спала. Зверев отошел от фонтана, подошел к квасной бочке и занял очередь. Его соседи нервничали, обмахивались газетами и пыхтели, как паровозная топка. Грузная потная продавщица налила ему большую кружку, Зверев осыпал ей мелочь, отошел в сторону и сделал пару глотков. Квас был теплым и отдавал сжеными корками. Зверев выругался, выплеснул содержимое кружки в кусты и вернул квасной тетке тару. «Спасибо», — поблагодарил Зверев и двинулся к фонтану. «Привет», — послышалось за спиной. Зверев обернулся и увидел Ткаченко. Они пожали руки. Майор неспешно достал герцеговину флор и уставился на хорошенькую блондинку в ситцевом сиреневом сарафане, проходящую мимо. Ткаченко проворчал. «Вообще-то ты меня от дела оторвал. Долго будешь мурыжить?» «Говори, зачем звал?» Зверь чиркнул зажигалкой и, затянувшись, выпустил вверх струю дыма. ну Ткаченко явно испытывал нетерпение у меня для тебя очередной подарочек. Зверев снова затянулся и вручил приятелю фальшивый спичечный коробок, изъятый из лаборатории Псковской милиции. Взяв в руки подарочек, Ткаченко на мгновение застыл. «Где ты это взял?» «Нашел возле трупа директора картины Головина. Его сбросили с лестницы, и он свернул себе шею». Зверев вкратце рассказал, как нашел тело Головина в сарае, как там же нашел кисет актера Черноусова и как забрал его из лаборатории. «Кто такой этот твой Черноусов?» Зверев пожал плечами. «Черноусов Илья Матвеевич, актер, довольно неприятный тип, является одним из главных подозреваемых в убийстве Головина. Не исключено, что смерть Качинского, Быкова и Жириной, тоже его рук дело». Зверев постучал пальцем по спичечному коробку, который Ткаченко держал в руках. У меня пока все, теперь очередь за тобой. Ну, что это за игрушка? Ткаченко пригладил волосы и огляделся. Эта игрушка называется камера X или Eastman Matchbox. Данная фотокамера способна сделать тридцать четыре кадра. Она была разработана специально для западных спецслужб. Зверев хмыкнул. Выходит не зря я тебе позвонил. А в ней всякого сомнения. Похоже, тут и в самом деле наклевывается серьезное дело. Да уж, Пашка, умеешь ты добиваться своего. Ты о чем? О том, о чем мы говорили. После того, что ты мне принес, я сам буду просить корневу вернуть тебя к этому делу. Только теперь уже в рамках нового, нашего общего расследования. Попрощавшись с Ткаченко, Зверев прошелся по парку, съел мороженое, которое, в отличие от кваса, было вполне съедобным, и двинулся вдоль Тисовой аллеи в сторону набережной. Решив, что сегодня он сделал немало, Павел Васильевич собирался устроить себе легкий перекур, точнее передышку, и заняться любимым делом. Отыскав телефонную будку, он позвонил Сонечке Мосиной и договорился о встрече. Прогулка по набережной и кормление лебедей в пруду летнего парка закончились очередным походом в логово зверя. Приятный вечер перешел в не менее приятную ночь. Когда утром прозвонил будильник, Сонечка чмокнула Зверева в нос и стала собираться на работу. «Спешишь к своей сдобе и пирожным?» — крикнул Зверев, когда она уже надевала туфли. Девушка покрутила пальцем у виска и фыркнула. «Умеешь же ты напоследок испортить настроение. Если бы ты знал, как мне опостылила эта кондитерская фабрика, вот возьму и уволюсь». «И куда пойдешь?» Да уж куда угодно, только не к тебе. В милицию? А куда же? Или ты еще где-то работаешь?» Зверев вздохнул и вспомнил последнюю фразу, которую он услышал от Ткаченко. «Теперь он участвует в операции, инициированной МГБ. А и впрямь совсем новая работа». Потянувшись, Зверев проигнорировал последний вопрос Сонечки и просто помахал ей рукой. Когда Сонечка ушла, Павел Васильевич встал и направился к умывальнику. Позавтракав парочкой вареных яиц с хлебом, майор выкурил сигарету и позвонил Ткаченко. Того на месте не оказалось. Зверев подумал и решил больше никому не звонить. Вопрос о том, решил Юрк его вопрос или нет, оставался открытым. Зверев поморщился. Корневу звонить он уж точно не будет, да и на работе он сегодня не появится. Пусть хоть увольняют.